Капитан милиции Юлия Борисовна когда-то целых четыре года жила на квартире у Анискина. Ее в его доме считали родным человеком, и Глафира со вчерашнего вечера готовилась к встрече гостей. На белоснежной скатерте стояли большая фарфоровая миска со стерляжьей ухой, красивые глубокие тарелки для нее, поблескивал никелем прибор, перечница, солонка и горчишница. Скатерть была туго накрахмалена, на крахмальные салфетки лежали возле каждого прибора, а на отдельном столике, что стоял в углу горницы, громоздились мелкие тарелки для Жаркова. Юлия Борисовна, жена и дочь участкового, все еще стояли обнявшись. Качушин все еще неловко топтался возле дверей, а участковый уже медленно шел к столу. А глядев скатерть и посуду, темные бутылки с затейливыми этикетками, он высоко, как бы удивленно поднял плечи. Потом Анискин отвернулся от стола и стал смотреть на жену и дочь. Участковый смотрел на них точно так, как смотрел на стол. Ему казалось, что он впервые видит черное платье на глафире, пушистую вязную кофточку на дочери. Анискин сам покупал в Томске материал на черное платье, шила его деревенская портниха. Глафера несколько раз надевала его в гости, но сейчас платье незнакомо лежало на покатах плечах жены. Коротко открывала ее сухие ноги в блестящих чулках, а на груди у Глафера, вот уж этого он никогда не видел, поблескивала брошка. Совершенно незнакомой была кофточка на Зинаиде. «Руки мыть, товарищи мужчины!» — послышалось за спиной участкового. «Юлия, веди Игоря Валентиновича в кухню!» Волос принадлежал голофире, но был чужим. И эти слова товарищи мужчины, и интонация, с которой они были произнесены, и выражение глаз жены были так же незнакомы, чужды, как брошка на ее груди. Потом Анискин услышал, как скрипят туфли. «Это прошла по комнате жена!» Участковый хмыкнул, так как он только сейчас заметил, что Глафьера в туфлях на высоком каблуке. Так вот почему ее ноги казались длинными, блестящими, незнакомыми. Дождавшись, когда все уйдут на кухню, Анискин осторожно взял со стола приборчик с перечницей, солонкой и горчичницей. Он так и эдак повердел его в пальцах, покачав головой, прищурился. Когда появился в его доме судок? И когда, черт возьми, перестала его жена по-деревенски носить в левой руке чистый носовой платок от туфли? Когда она надела в первый раз туфли на высоком каблуке, если ходила в них не спотыкаясь? Три женщины во главе с повеселевшим Качушином возвращались из кухни. Высокая от каблуков Глафира, пугающая нарядная и красивая дочь, строгая в своем полувоенном наряде Юлия борисна К столу, к столу! — чужими словами и чужим голосом пригласила Эклафира. — Юлия сядет рядом со мной, а остальные как хотите. Дочь села против участкового, и он увидел за столом чужого человека. Она так держала руки, так смотрела, так двигалась. Рядом с ней сидел Качушин, тоже чужой, непонятный не такой, каким был в милицейском кабинете. Наблюдая за обедающими, участковый машинально ел уху, не чувствуя ни запаха, ни вкуса, опрокидывал в рот ложку за ложкой горячую жидкость, и ему казалось, что он почему-то видит себя со стороны. Свои стеганные брюки, расстегнутую на груди рубашку. Он видел свои корявые руки, держащие ложку, Большую, круглую лохматую голову, торчащую над столом. Он был невеселый, грубый, выпирающий. Анискин понимал, что за столом что-то происходило, хотя он не слышал голосов обедующих точно так, как не ощущал вкуса ухи. Однако он заметил, что Качушин сидит с нарочито грустным видом, что вокруг него водоворотом клубится веселье, оживление, что, видимо, идет какой-то очень интересный разговор. Заставив себя сосредоточиться, участковый убедился, что это так и есть.